Глава шестая. Когда все успокоилось, Эйла с малышкой уснули, а любопытно разбежались. Я вышла на улицу. Теми зеваками, что не спешили кидаться на мою защиту, оказались дружки Веля. Они частенько выпивали вместе, вот и сейчас прибежали поддержать товарища и посмотреть, как он будет наказывать черную ведьму. Может, именно они его и надоумили устроить расправу. А что потом отвечать придется? Пьяные мозги не подумали. К счастью, шум привлек адекватных соседей, которые знали, что я помогла Миле разродиться живой девочкой и ничего против меня не имели. Мужики и бабы, знающие, что ссориться с целительницей себе дороже, утихомирили Веле, а его дружков прогнали со двора. Эту компанию никто в деревне не любил. Они и дебоширили, и шумели, и работали спустя рукава. Здесь успела побывать и Тори, бабушка-малышки Элен, и Берти, которую я успела прозвать русской красавицей. Они принялись квохтать надо мной, ругая вели, на чем свет стоит. Дали мокрый платок, чтобы к соднящей скуле приложить. Надо будет по приезде домой покопаться в колдовских снадобьях и найти средства от синяков, иначе завтра буду красоткой с синим лицом. Да вся деревня знает, какой этот вель дурачок. Как выпьет, так сразу в драку лезет. «Я бы ему задала! Ух!» И Тори покачала кулаком. В качестве извинения деревенские снабдили меня продуктами натурального хозяйства. Корзинкой свежих яиц, головкой сыра, овощами и ароматной изумрудной зеленью. Подарили мне куриную тушку, завернутую в промасленную ткань и присыпанную сушеными травами, хрустящий хлеб и несколько жареных окуней. Ну, хоть с голоду не пропаду. Как и в родном мире, готовить мне некогда». «Только там я чаще всего покупала или заказывала готовую еду. В крайнем случае жарила яичницу на скорую руку или варила пельмени». «Вот, молочком запейте, Нейра. Что ж вы такая тощенькая, и покушать, наверное, некогда». Сочувственно качала головой соседка, прикладывая руки к полной груди. «Вы только не серчайте, Нейра. У нас в Лихой не все такие, как Вель» а молочко оказалось вкусное, особенно если запивать им лепёшки с луком и сыром. Когда трапеза была окончена, я поблагодарила деревенских женщин за хлеб-соль и пошла искать местного бузатера. Мокрый нарушитель спокойствия нашелся в сарае. Он тихо сидел на полу, обняв руками голову. Злость и нервное возбуждение отпустили, я успела остыть, но на душе было пасмурно. Новый мир вовсе не гостеприимен, опасность может подстерегать даже там, где этого не ждешь. Я опустилась на деревянную чурку напротив вели и уперлась локтями в колени. — Ну что, довольно ведьма? — спросил он, подняв бледное лицо. Купание в холодной воде не прошло даром, и взгляд его стал более осмысленным. — Во-первых, я не ведьма, а магичка и целительница. — исправила его строго. И менять пол младенца не под силу даже магам. На самом деле в формировании пола мужчина вносит определенный вклад. Яйцеклетка несет в себе Х-хромосому, тогда как сперматозоиды – либо Х, либо У. Если встречаются два Х, то получается девочка, а если первым успевает добежать У, то будет мальчик. Но в этом мире само слово «генетика» будет звучать как ругательство. Поэтому я сказала… «Все решают боги. Грешно с ними спорить». «Да они смеются надо мной. Думал, что хоть магия поможет, а... эх!» Махнул рукой устало и понурил голову. «Я прекрасно понимала, что не являюсь авторитетом для этого пьянчуги, поэтому задушевные беседы не помогут. А если пригрозить? Зря он, что ли, меня ведьмой обзывал?» «Ты смотри мне. Эйлу не обижай. Она хорошая женщина». Узнаю, в жабу превращу. Или нашлю проклятие, отнимающее мужскую силу. На этих словах глаза Веля боязливо округлились. Я же говорил, ведьма. А я продолжила. И девочки у тебя умницы. Девочки отцов очень любят. Будут уважать. В старости не бросят. Если, конечно, ты будешь вести себя по-человечески, а не по-скотски. Или, если доживешь. Сощурившись, Я окинула его пристальным взглядом. «А что, проклятие нашлешь?» «Бутылка твое проклятие. Если бросишь пить и возьмешься за ум, дом в порядок приведешь, глядишь, же, жена снова согласится на ребенка. И, быть может, в следующий раз получится мальчик». «Ага», — хмыкнул Виль, «тебе, магичка, не понять нас, простой народ. Вы вообще от жизни оторваны. Ни забот, ни хлопот». Знай, маши руками, заклинание бубни, да денежки собирай. Знаешь, драгоценный мой, произнесла я как можно более едко, я не стану жаловаться на тебя только потому, что меня Эйла попросила этого не делать. Не хочу оставлять семью без паршивенького, но кормильца. Но если будешь буянить... И сделала многозначительный взгляд. Смотри, ты у меня под колпаком. И гордо вышла. Конечно, я сомневалась, что Вель последует советам, но, может, хоть угроз испугается. В этой ситуации я чувствовала себя беспомощной. Я не бог, чтобы меня все слушали. И решить проблемы всех не под силу. Тут люди сами себе должны помочь. Завечерела, когда я покинула лихую. Естественно, никаких извинений от Вели я не дождалась. Зато Эйла просила прощения аж несколько раз как ее угораздило выйти замуж за пьянчугу. Возможно, по молодости он таким не был, а потом вылезла истинная натура. Родственник Эйлы вызвался отвезти меня до дома, и я сейчас тряслась в телеге, негромко болтая с пескуном. Ты не знаешь, как назывался тот транспорт, на котором Елена ехала в Левиль? Я вспомнила об угленной обломке на дороге и поежилась. Подумать только, прошло меньше трех дней. Окажется, будто целая вечность. А, так это был магоход. Зачарованная повозка, которая едет без лошадей. Ничего себе, прогресс! И как это все работало? Пескун поскакал по ноге и уселся мне на коленку, моргнул черными глазками и стал рассказывать. Как как? Все просто! Бытовые маги накладывают чары, которые со временем выветриваются. Но пока действуют, магоход будет ездить сам по себе. Надо лишь задать ему направление. У богатеев есть свои магоходы и маги, которые регулярно подпитывают их заклинаниями. А вообще можно арендовать его в конторе магического транспорта. Такие есть во всех более или менее приличных городах. Получается, Илен арендовала эту штуку, чтобы добраться сюда. Ага хлопнул глазками Синяшка. Хм, я задумчиво потерла подбородок. И гроза разыгралась почему-то именно тогда, когда она ехала в Левиль. И молния угодила прямо в ее магоход, как и в мою машину. Я потрогала распухшую скулу и болезненно ойкнула. Что ты там бормочешь, Эл? Рассуждаю сама с собой. Ты хорошо подумал насчет врагов твоей бывшей хозяйки. Пискун помолчал, После выдал неуверенно. «Ну, вообще Елена была тихой, скромной, ни во что не ввязывалась. Она не была такой общительной, как ты, поэтому мы очень редко говорили откровенно. Она не делилась со мной своими секретами». «Да уж, досталось мне тело вдобавок с прошлым Тихони, которая оказалась не такой уж и тихой, если решила пойти против воли своей семьи и сбежать на другой конец королевства». «Так». «Стойте!» А если таким образом ей отомстил несостоявшийся жених, убил ее магией на расстоянии, но не учел, что в тело попадет подселенка? И если он узнает, что Элен жива? Не верится в простую случайность или несчастный случай. «Кажется, мои рассуждения попахивают паранойей. Нельзя быть такой мнительной?» Отрезвил внутренний голос. Почесав пальцем синюю грудку своего товарища, я спросила, «Кстати, Пескун, что это за газовая атака была? Даже у меня в глазах защипало». «Это природная защита тиинов», – гордо ответил малыш. «Особые железы под хвостом реагируют на опасность». «У тебя что, есть хвост?» «Конечно», – оскорбленно пискнул Тиин. «Маленький симпатичный хвостик, просто его из-за меха не видно». Остаток дороги прошел в легкомысленной болтовне. Надо было отвлечься от навязчивых мыслей. Стоило переступить порог дома, как ливанул дождь. Небо затянуло мгла, проглотив остаток вечера. Вмиг стало холодно и противно, неуютно. По рукам побежали мурашки, нос заледенел, и я набросила толстую вязаную кофту. Мы с пескуном развели огонь в камине, похлопотали по хозяйству, раскладывая продукты и вещи по местам. Курицу я сунула в печь, чтобы у меня была еда на завтра. А то с таким режимом недолго заработать гастера дуоденит или язву. Пришлось помучиться, разжигая огонь в каменной громадине. Вот за и куплю себе магическую печку. И хоть какое-нибудь подобие холодильника. В спальне снова протекла крыша. Пришлось сдвинуть в сторону кровать и подставить под течь ночной горшок. Хоть на что-то сгодился. Завтра хоть к соседям зайду. «Узнаю, где найти кровельщика», – Атиин насмешливо твердил. «Елен неплохо управлялась бытовой магией, крышу бы починить смогла. Но ты всего лишь бедная маленькая попаданка, которая в магии ничего не смыслит». «Помолчи, язва», – отмахнулась я. «После сегодняшнего не осталось сил на споры, да и погода не располагала к веселью». «Вообще-то я стараюсь», – Я не виновата, что целыми днями приходится бегать по делам и времени на учебу почти не остается. Лучше бы мужика нашла. Да шучу, я шучу. Примирительно пискнул шерстяной комок. Но осваивать магию надо бы побыстрей. Кто-то покрупнее и посильнее пьяницы Веля сможет без труда нанизать тебя на вилы. С этого момента назначаю тебя своим охранником. Усмирять дебоширов ты умеешь виртуозно. Пескун рассмеялся моей шутке, а я, порывшись в лекарском чемоданчике, обнаружила мазь от синяков. Глядя в зеркало, нанесла желтоватую субстанцию на скулу. Внезапно та ожила, зашевелилась и, как огромный слезняк, затянула половину лица. «Ой, ой, что это еще за фигня?» Я попыталась отодрать желеобразную штуку, но она вцепилась в меня намертво. «Так, спокойно, без паники». Это все магия. Мась волшебная, бояться нечего. Успокаивала я себя. Но вид был страшный. По мне, будто лизуна размазали. О, Эл, ты делаешь успехи!» Тонко рассмеялся Тиин и шлепнулся на справочник магических зелий. Попрыгал на маленьких ножках и сделал кувырок. «Знаешь, что самое замечательное?» Я вопросительно уставилась на Тиина одним глазом. Тот еще раз ехидненько хихикнул и ответил. В этом теле совершенно точно осталась магия. Если бы ее не было, состав Дюмиуса бы не активировался. У обычных людей мазь – это просто мазь. Говорю тебе, завтра будешь как новенькая. Слушай, а, -а, а магия? Я пожевала нижнюю губу, думая, как лучше сформулировать вопрос. Все казалось таким небывалым, странным, как бредовый сон. И все же я спросила. «Магия прибавляет силу? В том смысле, что, когда я сегодня лавкой от Вели отбивалась, почти не чувствовала ее веса. Хотя можно списать это на состояние аффекта». И развела руками. Пескон задумчиво нахмурился. «А что ты чувствовала в эти моменты? Токи силы, покалывание в кончиках пальцев? Ничего такого» или просто не обратила внимания. Не до этого было. Тин решил, что это хороший знак, и непокорная магия потихоньку просыпается. Да, все верно. В этом деле важно не только тело, но и дух. И что, что в твоем мире нет магии? Почему ты так в этом уверена? Ты рассказывала про темные века и охоту на ведьм. Может, с тех пор магия в вашем мире забыта? Пробудить ее некому а души молчат. Поэтому поэтому до поздней ночи мы листали учебник по теории магии. Пескун объяснял непонятные моменты, а я зубрила новые понятия. Вчитывалась, боясь пропустить хоть строчку, и пыталась поймать в теле те ощущения, про которые говорил Тин. В один миг воцарилась тишина. Я обнаружила, что пескун вырубился прямо у меня на коленях. Уложив малыша в шкатулочку с мхом, Я и сама почувствовала, как начинаю уплывать. Едва голова коснулась подушки, я провалилась в сон, как в омут нырнула. И сон этот был странным. Я снова была Элен. Может быть такое, что в мозге сохранились очаги с воспоминаниями магички. Как бы то ни было, но я, как и прошлой ночью, ощутила себя в ловушке. Не проснуться, не вырваться. Оставалось только участвовать». Передо мной разворачивалось здание магической академии. Каменные арки, переходы, зависшие на головокружительной высоте, мраморные лестницы. Я взбегала по ступенькам, прижимая к груди книги. Воспоминания мелькали, как кадры из кинофильма. И вот я уже сижу в аудитории, слушаю лекцию седобородого старца. Он чертит в воздухе странные знаки, и предметы с его стола взмывают в воздух. Потом меня забрасывает на мрачный подземный этаж. Даже во сне холод пробирает до костей, а волоски на руках встают дыбом. Волшебные светильники тускло мерцают, под высокими потолками клубятся серые тени. Студиозусы толпятся вокруг гладкого каменного стола, где лежит тело мужчины, желтое как воск. Преподаватель произносит какие-то слова, размахивая ланцетом. И я почему-то знаю, что зовут его Нейт Рейдель, наш анатом. Закончив вступительную речь, он с горящими глазами делает первый надрез. «Где ваши перчатки? А как же трупный яд?» Хочется закричать, но рот будто скотчем заклеен. Потом в моих сновидениях цветет весна. Воспоминания появляются в разнобой, и эпизоды из детства смешиваются с эпизодами из юношества. Я вижу Пескуна и родителей Элен. «Учусь магии под надзором строгой волшебницы с худым угловатым лицом. Читаю ночами книги. Вижу, как родители опечалены тем, что мой дар совсем слабенький. Меня называют посредственностью. Некоторые воспоминания вызывают настоящую боль. Хочется обнять себя и пожалеть. Или не себя, а эту девочку Элен. Я запуталась и не могу вырваться до тех пор, пока сон не разжимает свои цепки клешни». «Что, уже утро?» Подскочив на кровати, я перевела дух. Ночью Пескун выбрался из своей коробочки и пригрелся у меня на кровати. И как только не раздавила. «Чего орешь? Синий комок зевнул и похлопал осоловелыми глазками. Я рассказала ему о странных сновидениях, которые являются вторую ночь подряд. Пескун внимательно выслушал, после чего вынес вердикт. Похоже, что воспоминания Елен никуда не пропали и являются тебе во снах. Это ведь замечательно. Ты можешь узнать о ней и ее жизни из самого достоверного источника. Увидеть то, что никто, кроме нее, не видел. Я не знала, радоваться этому или нет, потому что чувствовала себя абсолютно разбитой, будто не спала вовсе, а жила второй жизнью. Наскоро перекусив, я посадила песку на в карман и помчалась к литейщику, чтобы взглянуть на заготовки для своих заказов. Хотелось как можно скорее взять в руки привычные и удобные инструменты. Вот печенка чуяла, что скоро они, ох, как пригодятся. Никогда прежде я такого не видела. Нейт Луис разложил передо мной восковые заготовки инструментов, бледно-розовые и полупрозрачные. Я осторожно, боясь повредить, покрутила их в руках и внимательно осмотрела. «Не бойтесь, они прочнее, чем кажутся на первый взгляд», загадочно улыбнулся мастер. «Когда я находила несоответствие, виноваты были мои кривые рисунки. Просила Нейта исправить, и он тут же брался за резец по воску. Выглядело это впечатляюще. Инструмент окутывало легкое сиреневое свечение, отточенными движениями литейщик срезал лишнее, делал изгибы плавнее и корректировал форму. Так, например, у акушерских щипцов изгиб он сделал более физиологичным. Я смотрела на это, как на великое таинство, а в голове стучала мысль. Ведь я тоже могу, могу, могу. Человек всегда оказывается там, где должен быть, где ему предназначено. Иначе зачем это все? Во мне спидар который дает огромные возможности. Нужно только его обуздать. «Потом, Нейра, я изготовлю по этим заготовкам формы и помещу в печь вместе с металлом», заговорил Нейт Луис, глядя на меня поверх очков. «Специальный механизм раскручивает ее так, что под давлением расплавленный металл перетекает в форму и застывает». Я слушала внимательно. Для меня незнакомый с этим ремеслом. Все было интересно, хоть и непонятно. Мне и самому не терпится увидеть, что получится. «Мастер, а вы не могли бы сохранить эти формы на будущее? Если я начну набирать учеников и открою свою школу, больницу, родильный дом, то понадобится оборудование и инструментарий, а еще стерилизатор. Была у меня пара идей, как обрабатывать инструменты». «О, конечно, Нейра Элен». Мастер улыбнулся с предвкушением. «На большие заказы я буду делать скидки. Чувствую, мы с вами поладим». Я натужно улыбнулась. «Мы-то поладим, а мой кошелек нет. Хочешь жить – умей вертеться. Поэтому долго задерживаться в одном месте было слишком большой роскошью. И я распрощалась с летейщиком, обещая вернуться за заказом через пару дней». Я была твердо настроена посетить приемную градоправителя. Но успела только забежать за новыми башмаками. А потом разразился ливень, сломав все мои планы. Нет, я, конечно, люблю шум дождя и ту умиротворительную сонную атмосферу, если никуда не надо идти. Можно лежать на диване, закутавшись в плед, пить кофе с молоком и читать книгу, слушая, как капли барабанят по подоконнику. Но последний мой дождичек закончился плачевно. В одно мгновение я вымокла, как мокрая курица. Юбка нескромно облепила ноги, кофточка грудь, а аккуратно уложенные волосы повисли сосульками. Еще и пескун, обернувшийся браслетом, надоедливо зудел. С помощью бытовой магии можно высушить одежду в считанные минуты. Да, да, это я знаю. Раз сегодня все дела отменяются, то снова сядем заниматься. Часть дня потратим на уроки магии а вечер и половину ночи – на изучение местных медицинских справочников и лекарств. Хорошо, добрый человек подкинул меня на своей повозке до дома, иначе я рисковала утонуть в стремительно разливающихся по улицам лужах. Пока грелась вода для купания, я переоделась в уютное домашнее платье из голубой шерсти, расчесала волосы и собиралась рухнуть в кресло с основами магии, как в дверь настойчиво постучали. «Эхе-хе, ты пользуешься популярностью!» Усмехнулся мой пушистый товарищ и прыгнул на руку, снова превратившись в браслет. Наверное, пациенты пожаловали. И кому в такую погоду дома не сидиться? Разве что случилось что-то экстренное. Без задней мысли я отодвинула щеколду, высунула в щелку нос и застыла в замешательстве. На крыльце стоял незнакомец и смотрел на меня в упор. Хватило секунды, чтобы просканировать его внешний вид. Твердый подбородок, тщательно выбритое лицо с высокими скулами. Русые волосы забраны сзади, спадающая на лоб челка. На вид ему можно было дать 33-35 лет. Несмотря на дождь, одежда его была сухой. Синий мундир с золотым позументом подчеркивал широкие плечи. Руки в белых перчатках были вытянуты вдоль тела и сжаты в кулаки. Что здесь забыл известный актер в свои лучшие годы? Непроизвольно я попятилась назад, потому что незнакомец распахнул дверь и шагнул через порог. Шагнул слишком уверенно, будто имел на это полное право. Мое вопросительно изумленное «э» опередило. «Здравствуйте, Нейра! Не хотите объясниться?» Прозвучал спокойный голос с тягучей хрипотцой. «Так, так, так!» «Я успела где-то накосячить, и меня пришли арестовать?» «У него и форма такая, вроде как у военного или гвардейца». «Вы кто? Я вас не пускала», – произнесла я твердо и скрестила руки на груди. «Мне совсем не страшно. И вообще, пусть сперва документы покажет, а то знаю я этих Наполеонов из шестой палаты». «Разве нужно разрешение, чтобы войти в свой дом?» «Его дом?» «Вы владелец?» — спросила я подозрительно и увидела, как недовольно поджались губы мужчины. «Вы говорите так, будто видите меня впервые в жизни. К чему этот спектакль, Элен?» «Впрочем, иного я от вас и не ждал». Он вздохнул и покачал головой. «Так-так, стойте. Они с Элен явно были знакомы. Блин!» «Алло, Пескун, чего молчишь?» «Можно выслать пояснительную бригаду? Кто это еще такой?» Вопросила я мысленно притихшего товарища. «Да не знаю я!» — отозвался тот. «Я что, должен знать всех, с кем Илен когда-то виделась? Я всего лишь маленький беззащитный фамильяр. Когда моя хозяйка повзрослела, то уже не таскала меня повсюду за собой». «Ничего не понимаю. Странный тип». В общем, спешу все на потерю памяти после удара молнии, а потом как-нибудь выкручусь». «Я выкупил этот дом сегодня», – огорошил меня мужчина. «Видите ли, Нейр», – начала я, осторожно подбирая слова. «Не так давно я попала в беду, и с тех пор некоторые лица и события стерлись из памяти. Будьте добры, покажите свои документы, в том числе и документы на дом». С каждым моим словом брови этого невозмутимого с виду человека поднимались все выше. Кажется, его шокировала не только моя история, но и моя наглость. «А что делать?» — я пожала плечами. «Не могу же я поверить вам на слово. Потому что если вы собираетесь меня отсюда выселить...» «Конечно, я покажу вам все документы, Нейра Элен». Как-то странно улыбнулся незнакомец. «И не волнуйтесь». «Я проделал такой длинный путь, не для того, чтобы выгнать из дома собственную жену». «Кого-кого? Жену?» От изумления перехватило дух, и рот непроизвольно приоткрылся. «Или он бредит, или я крупно попала».